Глава 5. Пройдя сквозь арку, которая оказалась ничем иным, как пространственным порталом, Юна обнаружила, что двигается в плотном человеческом потоке, состоящем из красавец всех мастей. Конкурентки явно были не рады друг другу. Кто-то толкался, кто-то шипел угрозы. Она их понимала. Мало радости простоять несколько часов на площади под палящим солнцем, а затем оказаться здесь, будто скот в загоне. «Привет!» – звонкий голос отвлек от грустных мыслей. Рядом с Юной оказалась незнакомка со светлыми длинными волосами, больше похожими на паклю. Курносый нос и задорные зеленые глаза выдавали в ней уроженку рисгардиума а плотный загар и веснушки говорили, что девушка из деревни. Городские красавицы берегли кожу от солнца. «Привет!» – машинально ответила Юна, когда та поравнялась с ней. Незнакомка окинула ее заинтересованным взглядом. «Ты же из последних? Я слышала, на сегодня отбор закончили?» «Не знаю». Юна пожала плечами. «Но князь вроде бы ушел». «Да, он всегда уходит, как только солнце начинает садиться. Меня Мерьен зовут. А тебя?» «Нани». «Вот и здорово, Нани. У тебя сколько принцесс было в потоке?» Усмехнулась она. «Принцесс?» Юна насторожилась. «Да, Последнее время в Вальдхейме появилось много самозванок, которые выдают себя за пропавшую принцессу Астерии. Они даже во дворец умудрились проникнуть по ложным приглашениям. Хотя мой папа сказал, что подделать такие приглашения почти невозможно. «Одна», — призналась Юна. «А!» — Мириен махнула рукой. «Ерунда! У меня аж пять. Они там чуть не подрались перед князем. Пришлось стражей их силой выводить. Ужас какой!» «Но зачем кому-то выдавать себя за принцессу?» Юна понимала, что никакой серьезной информации ее новая знакомая не обладает. Но ведь и в сплетнях может быть зерно истины. А ей сейчас не помешают свежие новости. «Ты что, не знаешь?» — фыркнула Мерьен. «Настоящая принцесса сбежала из дворца, когда короля Улериха сверг его собственный сын». «Что-то такое слышала», — уклончиво ответила Юна и помрачнела. не только слышала, но и участвовала в собственном побеге. Вот только сверг короля не собственный сын, а жена, заручившись поддержкой своего отца, монарха соседнего государства. «А я слышала, что настоящая принцесса Юнона заточена в мертвой башне, в столице Астерии», вмешался еще один голос, и к девушкам присоединилась высокая брюнетка. «О, ты тоже прошла? Поздравляю!» Юна узнала ту девушку, которая подсказала, что сначала нужно идти в палатку к наместнику. «Ничего подобного», — возразила рыжекудрая Пышечка, еще одна кандидатка в невесты, присоединяясь к их разговору. «Я своими глазами видела посольский кортеж, когда ехала в Дарцваар. А когда вы ехали?» — Юна перевела взгляд на нее. «Пару дней назад». Пышка нахмурила гладкий лоб. «Мы еще долго стояли перед Аркой Чести», Зато увидели князя в драконьей ипостаси. «Значит, эта девушка ехала в обозе Маргина?» Сделала вывод Юна. «Может, она его подставное лицо?» «Ой, этих самозванок здесь столько, что уже не протолкнуться!» — проворчал еще кто-то, подхватывая разговор. «Каждая вторая проходимка кричит, что она Юнона Астерийская. С чего-то все решили, что князь драконов ей что-то должен». «Так она же вроде была обещана ему в жены!» Ключевое слово «была». Если князь устроил этот отбор, значит, передумал на ней жениться. И вообще, говорят, старый король обманул драконов. Так что помолвка с принцессой разорвана. Девушки начали спорить. Причем каждая приводила свои аргументы. Кто-то защищал несчастную принцессу, ставшую пешкой в чужой игре. Кто-то князя, который волен сам выбирать, жениться ему или нет, и на ком. А Юня взгрустнулась. Все они были правы. Астерия первой нарушила обещание. Почему отец обманул драконов и отдал им пустые копии, Юна не знала. И не могла решить, верить этому или нет. Ведь своими глазами видела ту бумажку, которую передал Этану рязанский шпион. И после, в кабинете, отец не опроверг эти обвинения. Значит, в них была доля истины? Но зачем? Зачем отцу так с ней поступать? Зачем подставлять свою дочь? Ответ был на поверхности, но Юна отчаянно гнала его от себя. Подписывая этот договор, Улерих еще не знал, что незаконно рожденная дочь — его единственный настоящий наследник. Он столько лет о ней не вспоминал, а потом вдруг приблизил. И вовсе не потому, что внезапно проснулись отцовские чувства, а ради выгодной сделки. «И сам эту сделку нарушил? Нет, ерунда!» — она помотала головой. Зачем отцу стрелять себе в ногу? Его предки уже обманули одного дракона, и тот уничтожил столицу. Надо быть безумцем, чтобы совершить ту же ошибку. Вспомнилась ночь в трактире, когда они с Эрисхаймом целовались как одержимые. Вспомнилось ощущение его рук, скользящих по ее телу. Жар дыхания, темный огонь в глазах. И щеки юны предательски вспыхнули. Как он тогда сказал? «Ты свободна, я свободен. Так чего терять время?» Но следующее воспоминание облило холодной водой. Отрезвило лучше пощечины. «Думаешь, зачем он устроил этот отбор?» Резкий, жесткий голос Берилла ввинтился ей в голову. «Думаешь, он действительно ищет жену среди горожанок и селянок? Он – князь драконов? Да он просто так развлекается. Ему не нужна жена? Так зачем ты сейчас ломаешься?» Я тебя спас, пожертвовал сундуком золота, а он на такую как ты даже не взглянет. Значит, это были не домыслы. Он тогда сказал правду. Он же и есть этот князь. Самое странное, что самозванок даже в темницу не отправляют. Донеслось до нее. Юна прислушалась к разговору. Да, я тоже не могу понять, почему. Похоже, наш князь собирает коллекцию из фальшивых принцесс. Девушки рассмеялись. Брюнетка небратски подхватила Юну под локоть. «Чего-то ты совсем приуныла. Радоваться должна. Мы же первый этап прошли!» Как выяснилось, белая арка перенесла их на территорию дворцового комплекса. В ту часть, которую оборудовали для приема невест с улицы. И от остального комплекса ее отделял высокий забор. Единственный выход в этом заборе, та самая арка, возвращала на площадь. «А куда ведет черная арка?» Спросила Юна, с любопытством оглядываясь по сторонам. «Никто не знает?» Впереди высилось здание с белыми колоннами и ажурными галереями. Со всех сторон его окружал ухоженный сад. Такого обилия цветущих растений Юна еще не встречала. Дорожки были усыпаны белым гравием, через каждые двадцать шагов стояли изящные скамейки, а посреди пестрых клумб били фонтаны. Девушек вокруг было много. как те, которые окружили Юну и Мерьен, и бурно делились впечатлениями, размахивая при этом руками. Другие сторонились новых знакомств, с опаской посматривали вокруг, будто впервые увидели подобную роскошь. По их лицам было заметно, что в этом оазисе роскоши и красоты они чувствуют себя скованно. Брюнетка пожала плечами. «Это все знают? Князь отправляет туда тех девушек, у которых есть образование и манеры», «У них больше шансов пройти отбор». «Ага», — поддакнула Рыженькая. «Городских воображал». «И выпускниц пансионов», — кивнула, подойдя к компании, плотно сбитая девица гренадерского роста. «Я на Эрли, давайте знакомиться. Мой отец — Мельник Геранс». Пока все обменивались именами, Юна с удивлением поняла, что среди ее новых знакомых собрались девушки из сельской местности. У брюнетки Альвины отец деревенский старейшина, у блондинки Мериен фермер, арендуют землю у местного феодала, у рыженькой Наили сыровар, у Ларии виноруб у Наэрли мельник. Почему Эрисхайм отправил ее сюда? Он вообще узнал в ней беглянку Нани? Вероятно, скоро она это выяснит. А пока... Она посмотрела на новых подруг и с любопытством спросила. «Почему вы решили пойти на отбор?» «Говорят, князь обещает хорошее вознаграждение тем, кто продержится первые три этапа», — сказала Наиле. «Ага, драгоценности или золото», — отозвалась Альвина. «Надеюсь, я продержусь, у меня братик больной», — вздохнула Мирьен. «А у меня вся семья», — печально добавила Лария. Сердце юны болезненно сжалось. Она даже не думала, что кто-то пошел на отбор невест не ради тщеславия или в расчете на титул княгини драконов, как Фифи Люсьер, а ради помощи близким. Кстати, Фифи наверняка прошла в Черную Арку. Вряд ли они с ней встретятся здесь. «Да что там?» — махнула рукой Альвина. «На меня целая деревня рассчитывает. Всем миром на это платье скидывались, будь оно неладно». И она скептично оглядела себя. «Ой, не завирайся!» Послышался смех. «А ты почему пришла на отбор?» Вопрос застал Юну врасплох. Все товарки с интересом уставились на нее, а она покраснела, мучительно пытаясь найти внятное объяснение. Врать про больных или нищих родственников не хотелось. «Кстати, ты говорила, что прибыла из Лундана», вспомнила Альвина. «Но что-то не сильно на лунданку похоже. Они же все черноволосые и черноглазые». а у тебя и волосы светлые и глаза голубые я юна закусила губу пытаясь придумать правдоподобный ответ ее спас звук рожка он прозвучал так близко и так неожиданно что все девушки только что болтающиеся по саду испуганно замерли огромные двустворчатые двери здания распахнулись, впуская наружу нескольких мужчин один из них был юне знаком это он руководил отбором стоя утрона рисхайма. «Это же советник Левенхайм!» Зашушукались девушки рядом с ней. «Двоюродный дядя-князя!» «Единственный кровный родственник, оставшийся после войны с огненным кланом». Юна во все глаза уставилась на него. Советник выглядел лет на сорок по человеческим меркам, но был стройным и жилистым, как все драконы. Черты его сурового лица казались резкими, но не отталкивающими. Темные глаза смотрели цепко из-под нависших бровей, а рот был сжат в одну полоску. В целом он выглядел довольно привлекательно, если бы не хищный флёр, окружавший его невидимой мантией. «Итак, барышни, сейчас одни из вас отправятся по домам?» — начал он, не дожидаясь, пока наступит тишина. Голоса девушек тут же стихли. Юна всей кожей почувствовала возросшее напряжение. Казалось, прямо сейчас, в этот миг, Каждая из присутствующих здесь кандидаток стала считать соперницами всех остальных. По толпе прошла весьма ощутимая волна взаимной вражды. Другие получат шанс поучаствовать в дальнейшем отборе. Мирьен рядом с Юной встрепенулась, расправляя плечи и выпячивая грудь, словно это могло как-то помочь. Остальные девушки тоже зашевелились, а сама Юна уже привычным жестом ухватилась за медальон. Ее всегда успокаивало прикосновение к хранителю. Он словно дарил ей частичку потерянного родительского тепла. «Пожалуйста», — взмолилась она, едва шевеля губами, — «пусть все получится». Мужчины спустились к толпе. Только советник Левенхайм не тронулся с места.